Ноябрь, 11 Запись велась с полутьме. Сбросив старое, изжитое тело, возвращается человек в мир тонкий со всем тем содержанием, которое составляет его внутренний мир. Все, что он считает своим, всю и всякую собственность продолжает удерживать он в сознании, если не освободился от нее заблаговременно. Так же и привычки, и склонности его, его способности и недостатки остаются все с ним, а также и все представления о жизни в надземном, с том все, чем он жил на земле. Но там условия жизни иные, и земные пережитки не нужны. Если же они остаются, человек живет с ними и в них. Нужно же полное освобождение от всего земного и понимание условий тонкого мира. Там освобождаться поздно, ибо взятый туда неосмотрительно с собою прилипает к сознанию, как отравленная ткань одежды Геракла. Вот почему освобождение надо начинать еще здесь, на земле, налагая на все, что вокруг, печать отречения от него, отречения от мира, и будет заключаться в освобождении сознания от обычного представления об окружающем мире и вещах, которыми человек временно обладает. Нет ничего своего, и все дается на время, пока на земле, и ничего туда взять невозможно. Хорош обычая отдачи вещей перед смертью. Хорошо углубить этот принцип и распространить освобождение сознания не только на вещи, но и на явления психического порядка. Всю жизнь привык человек есть и пить, а там это не нужно. Или жить в доме, или одеваться и обуваться, или ходить на работу, или испытывать ощущение холода, или тепла, или двигаться при помощи ног, или делать работу руками, все это там неприложимо. Двигает мысль, и можно летать, и мысль же можно облечь тонкой тело одежды по вкусу и желанию. И дома не нужно. Не нужно питья и еды, все ново, все необычно. Но вместо непредвзятого и открытого ознакомления с необычными, с земной точки зрения условиями надземного мира, человек невежественный и непросвященный знанием продолжает влачить за собою себя, окружая им свое обычное представление о том, что вокруг лохмоть и обрывки мыслей земных и образов того же порядка стоят перед сознанием погружая его в призрачный мир земных пережитков и заслонив от него правду тонкого мира. И даже у тех, кто не привязан к земному, миросозерцание надземным не существует, и приходится вступать в него в полном неведении, между тем как нужно точное знание тонких условий существования. Представьте себе, что вы уже сбросили тело, что оно, отработав свое ненужное, лежит около, а вы вне его. Что будете делать? Пойдете куда, как их кому? Там начинать думать поздно. Там того, кто не думал и направление своего не определил, увлекут воронки свои случайные вихри астрала. Значит, начинать думать надо сейчас. Итак, куда устремитесь? К кому и чему? К кому и чему устремитесь, с тем и прибудете. К отцам с отцами к владыке с владыкой, к близким с близкими. Обычные мысли, привычные на земле, будут сопутствовать и там, значит и о мыслях позаботиться надо, ибо мысли магнитны и создают, привлекая их к себе, и привлекаясь, к психическое окружение их по родителю. Облечься в постоянную молитву, как делают риши, значит соединить себя с миром Высшим. В этом отношении значение молитвы чрезвычайно глубоко, ибо устремляется знание по прорываемому молитвой каналу в пространстве. Обычные мысли земные там просто не нужны, ибо создают соответствующее магнитное притяжение призрачных и воображаемых земных условий. Начинать мыслить о высшем в надземном уже поздно, так как обычно материала для такого мышления под рукой нет, нет и привычки и умений. Начинать надо здесь. Можно в течение дня отвести место и время для мыслей о надземном и устремлениях к высшим. В пространстве каналы для устремлений мыслей надо прорыть заранее. Эти каналы прорыты для мыслей обычных, часто нечистых и низших. И если не позаботиться о каналах высшего порядка, то сознание устремится по низшим в низшие сферы. Кузнец своей кармы в надземном сам человек. Но кует он здесь, на земле. Ибо закон, что посеешь, то и пожнешь, действует там непременно и безошибочно. Можно назвать его законом созвучия и соответствия. Ибо не собирают и там стерновника виноград и стрепеника смоку. Закон, поругаем, никогда не бывает». Постоянный образ Учителя Света в третьем глазу будет знаком постоянства общения с Высшим. Этот путь будет кратчайший, ведущий при жизни еще на земле к освобождению от земных пережитков и призраков Майи земной.